Глава 159. Удивительно, время такое мрачное, ужасное, а Чехии не перестают жениться, количество свадеб неуклонно растет. Впрочем, это легко объяснить. К принудительным работам на военные нужды в начале 42 привлекаются пока еще только одинокие. Вот холостякам и приходится самым срочным образом вступать в брак. Естественно, подобная тактика не может ускользнуть от пристального взгляда сотрудников Гейдриха, и принимается решение угонять отныне на принудительной работы чешских граждан мужского пола, независимо от того, есть у них семья или нет. Десятки тысяч чехов, женатых и холостяков были насильно отправлены в рейх, в самые разные его уголки, чтобы служить рабочей силой там, где таковая понадобится Иными словами, везде, потому что немецких рабочих вермахт поглощал миллионами. Примечание. Об одном из таких уголков замечательно рассказывает переживший этот ад писатель Франсуа Каванна в романе «Русачки». Москва, издательство АСТ, Фолио, 2004 год. Конец примечания. Здесь чехи встречали пригнанных таким же образом в Германию поляков, бельгийцев, датчан, голландцев, норвежцев, французов и так далее. У такой политики был, между прочим, и побочный эффект. В одном из многочисленных отчетов Главного управления имперской безопасности, неизменно приземлявшихся на рабочий стол Гейдриха, можно прочесть. По всему рейху, где сейчас используются миллионы иностранных рабочих, Говорят о сексуальных отношениях между ними и немецкими женщинами. Опасность биологического ослабления постоянно возрастает. Количество жалоб на девушек немецкого происхождения, вступающих по собственной инициативе в любовную связь с чешскими работниками, продолжает расти. Представляю, какую рожу скорчил Гейдрих, читая этот документ. Его-то самого, когда хотелось потрахться и иностранка вполне устраивала – Но информация об арийских женщинах, которые только у них зачешется ищут себе чужаков, конечно же, вызывала у него омерзение и давала еще один повод презирать женщин вообще. Разумеется, Лина никогда не могла бы так поступить, даже в отместку за его неверность, но то Лина, настоящая немка, чистокровная, Благородного происхождения она бы лучше умерла, чем переспала с евреем, негром, славянином, арабом или еще каким-нибудь представителем иной расы. Она не такая, как эти тупые свиноматки, которые не заслуживают чести называться немками. Их всех надо отправлять по борделям, и чем скорее, тем лучше. Ну или собрать на племенных заводах для разведения истинных арийцев. Пусть эти блондиночки ждут там эталонных самцов эсэсовцев, вряд ли у них будет повод на них пожаловаться. Мне очень интересно, как нацисты примеряли свою доктрину с красотой славянок, ведь восточноевропейские женщины не только самые красивые на континенте, но к тому же довольно часто блондинки с голубыми глазами. Впрочем, когда любовницей Гебельса была чешская красавица-актриса Лида Баарова, Лидера нацистской партии и рейхсминистра пропаганды, похоже, ничуть не беспокоили проблемы чистоты расы. Примечание. Лида Баарова, настоящее имя Людмила Бабкова, 1914-2000 год, чешская актриса, звезда предвоенного немецкого кинематографа. Конец примечания. Но может быть ему казалось, что роковая красота этой женщины делает ее пригодной к германизации? Если вспомнить, какими физически неполноценными были в большинстве своем нацистские высшие сановники, хромой от рождения Геббельс еще из лучших экземпляров, можно только посмеяться над их навязчивым страхом ослабления расы. Хотя для Гейдриха все было иначе, это очевидно. Он не был чернявым уродцем, его внешность более чем соответствовала германским стандартам, и именно ему было дано высоко нести знамя немецкости. Верил ли он в это сам? Кажется, да. Нам всегда легко поверить в то, что нам льстит и нас устраивает. Вспоминаю фразу Пола Ньюмана. «Думаю, что на моей могиле могла бы быть такая эпитафия. Здесь покоится Пол Ньюман, умерший в нищете, потому что его глаза вдруг стали карими». Примечание. Легендарного американского киноактера, режиссера, сценариста и продюсера одного из толпов Голливуда Пола Леонарда Ньюмана 1925-2008 и до сих пор называют обладателем самых голубых глаз в Голливуде. В 1990 году актер был признан журналом People одним из 50 самых красивых людей в мире – а в 95-м он вошел под номером 12 в список 100 самых сексопильных звезд в истории кино, составленный журналом Empire. Конец примечания. И я думаю о Гейдрих. Ему не казалось, что все дело в его голубых глазах.